«Я молот. Я острие его меча. Я конец его копья. Я перчатка на его кулаке. Я летящая его стрела. Я правая рука моего императора. Я инструмент его воли. Я его меч. Он мой доспех. Я гнев его, а он мое рвение». Я проклятие его врагов и горе его предателям. Дай нам быть его щитом. Дай говорить его имя, как наполняет у нас огнем и верой. Дай нам сражаться его битвы, как он сражается в битве на конце времен. Дай нам присоединиться к нему, чтобы служить до конца и до смерти. В отмщении будь праведен, в доблести будь силен. Я – молот, я – меч, я – копье, я – щит, я – солдат у конца времен. В данной раздаче представлена книга Бена Каунтера Молот демонов из серии книг Warhammer 40.000 Данная книга повествует об Ордене Серых Рыцарей. Уже на протяжении десятков тысяч лет космодесант ведет борьбу с сущностями ворпа. Астартес сдерживали постоянно растущее око ужаса на Кадии, а также бесконечно разрушали еретические капища и... Раскрывали тайны культы. Однако все их заслуги детские лепят по сравнению с тем, что делают серые рыцари. Специальный орден космического десанта, изначально созданный для уничтожения и выжигания армии Хаоса и порождений Ворпа. Дисклеймер. Книга наполнена праведным гневом и святым духом Императора. Данная книга не рекомендуется для мелких демонов, мутантов-еретиков и их рабов, и других тварей ворпа. Книга одобрена Ордома Леус Адептус Инквизиториум. Приятного прослушивания.